Глава двадцать шестая. Исключительно позитивное мышление. Матильда Романовна тяжело вздохнула, готовясь к разговору. Пашку она любила безусловно, безоговорочно и просто очень-очень. Настолько, что смогла устраниться от его первого брака и сделать все, чтобы он был счастлив. Сейчас, видя, что сыну наконец-то повезло, сама просто расцвела. Благо, что никаких жертв от неё самой ради его счастья уже не требовалось. Алёну она от души полюбила и чувствовала себя рядом с Пашей и его женой на дива комфортно и спокойно. Может, давным-давно простила за измены, за пренебрежение, но вот за то, как он ранил Пашу, никак простить не могла. Реакцию Паша на себе представляла, но ошиблась. Кто сюда приехал? Мне хочется позвонить. Пусть катится. Ну, туда, где он был все эти годы. Павел гневно стукнул кулаком по столу, и тут зазвонил его смартфон. Да? Матильда внутренне сжалась. Алёна смотрела на разъярённого мужа и переживала, что помочь ему никак не может. Псы настороженно наблюдали за Павлом, строя предположения, помчится он кусать отца или нет. Павел отвечал весьма односложно, а закончив разговор, устало потёр лицо. Лучше бы ты с ним развелась и послала бы, ну, куда подальше. Он просит вас помирить и хотел бы, чтобы ты его приняла назад. Представляешь? Матильда на секунду замерла, а потом расхохоталась звонко и весело. "Знаю, Андрея. Он всегда мыслил креативно. А ты? Ты хотела бы? Павел осторожно покосился на мать. Сыночек, ты в последнее время нигде не падал? Головой не бился? А заботилась Матильда. Выслушать его я, конечно, могу, но принять? Хотя, Матильда сверкнула глазами, тряхнула головой и мрачно усмехнулась. Павел был в растерянных чувствах. Но увидев этот жест, успокоился сразу и моментально. Мама у него мировая. Это он ещё в детстве понял. Когда отец свалил, от души наплевав ей в душу, она ни разу ничего плохого самому Павлу про него не сказала и ему не позволяла. Говорила, что когда он вырастет, сможет или лучше понять отца или не понять, но сейчас должен знать, что отец есть и точка. Сколько её не пытались притворно жалеть её знакомые, плачущим тоном вымучивая что-то вроде: "Ах, дорогая, как же ты теперь будешь жить после того, как тебя бросил подлец и негодяй? Это же не жизнь, а выживание". Мама неизменно отвечала: "Да что ты, милая? Я можно сказать, только жить начала. Такие возможности, такие горизонты". Она хорошо зарабатывала, до последнего общалась и дружила с родителями мужа, которые обожали внука и невестку, и искренне не понимали, какая такая вожжа попала под хвост их сыну. Собственно, хоронила их тоже она. Муж оба раза не смог приехать, находясь где-то далеко и будучи страшно занят. Мама тянула их быт, отрывалась на работе, Заработала репутацию страшной стервы с высочайшим уровнем профессионализма и некоторыми чудачествами. Могла, например, отказаться от выгодных клиентов и никогда не занималась грязными разводами. Всех денег не заработать, а испачкаться можно так, что потом не отмыться, объясняла она ему. А вот такой хулиганский вид Возникал у блестящего адвоката Матильды Романовны, когда она задумала какой-то совершенно возмутительный план и рассчитывает получить от выполнения этого плана массу удовольствия. То есть мало того, что устроить врагу капот, да ещё и на шпильках сверху потопчиться. Ну-ну, папенка, сдаётся мне, что твой визит будет несколько не таким, как ты планируешь, мрачно ухмыльнулся Павел. Андрей Владимирович Звонников был талантлив. Нет, он был не просто, а очень талантлив. Это признавали даже его оппоненты и недоброжелатели. Кроме того, он выгодно отличался от большинства людей науки тем, что умел отлично монетизировать свой талант и вполне успешно этим пользовался. Ему нравился он сам, нравился его образ жизни, даже возраст, и то не доставляло особых хлопот до последнего времени. Но не так давно стал он чувствовать себя несколько менее уверенно. Чуть прижимало сердце, чуть скакало давление. Его приятель, маститый профессор медицины, к которому он обратился за консультацией, только рассмеялся и сообщил, что он Эндрю в отличной форме. Это просто возраст. Андрею Владимировичу это не понравилось. Что значит возраст? А занятия спортом а комплексы поддерживающих препаратов, а его позитивный образ жизни неужели это всё не помогло? Особенно обидно было за позитивный образ жизни. Он сам давным-давно ещё до модных психологов разработал для себя такую жизненную философию. Он уходил, ускользал от любых проблем, которые не мог решить легко и с ходу. Жить нужно позитивно. говорил он себе и всегда всегда находились те, кто решали проблемы за него. Что же это их выбор? Он же не заставляет. А если такие не находились, ну, значит, пусть эти проблемы справляются с со собой сами. А ему негативными вещами заниматься не нужно. Его жизнь, его ценность. Почему же он должен её тратить на подобное? Ведь всем известно, что негатив притягивает к тебе только похожую пакость. И вот вдруг получается, что у него самого завелась негативная, мерзлительная проблема возраст. Он чуть было не впал в депрессию, а потом встретил своего давнего однакошника. Юрка учился с ним вместе ещё там в СССР. Потом они изредка встречались в научных кругах. Потом э, в 90-х Андрей уехал в Германию и искренне не доумевал, как можно оставаться в том осколке совка, за который некоторые бесспорно талантливые в других отношениях люди держались изо всех сил. С Юрием они несколько раз пересекались на конференциях, и Андрей только посмеивался свысока над неудачником. «Весь отличная голова, да только дураку досталось», рассказывал он своей очередной подруге, тоже исключительно позитивной. И вот представьте себе, встречает он этого самого Юрия, и не где-то, а в туре по Новой Зеландии. Да не одного, а с семейством. Оказывается, Юркины внуки грезят книгой и фильмом «Властелин колец», и он повез их показать места, где были съемки. Сначала удивило, что Юрий, оказывается, может себе позволить такие туры. Потом он рассмотрел детей и поначалу только поморщился. Дети вечно доставляют кучу неудобств. Они лезут с вопросами, с болтовнёй, с требованиями и желаниями. Не позитивно, короче. Но эти мальчишки ничего такого не делали, а главное, обожали деда. Просто глаз с него не сводили и ловили каждое его слово. И тут Андрей припомнил, что на него когда-то так же смотрел его сын. Да, это давно было. Да и после этого у него начался какой-то там дерматит. И он расчесывал себе в кровь тела и ладони, ночами сдавленно постановал, дико раздражая Андрея даже самим своим видом и фактом наличия неидеального отпрыска. — Ну, полагаю, ту ерунду он уже перерос, — рассудил Андрей Владимирович. Это дало толчок неким размышлениям, подпитываемым зрелищем нежных и доверительных отношений Юрки и его внуков. Андрею вдруг до судорог тоже так захотелось. Это было даже не просто позитивно, это было восхитительно. К тому же, его подруги-партнёрши, которых у него хватало даже сейчас, были весьма и весьма прагматичны. Европейки, что с них взять? И если вдруг его возраст будет прогрессировать, что вполне ожидаемо, они тоже мысля, позитивно вполне могут решить, что оставаться рядом и как-то ему помогать для них недопустимо. А вот сын сына можно пригласить к себе. Я всё равно планировал сменить секретаря. Образование у него техническое, я, помню, мать договорила, я поднатоскаю, разберётся. Жена, у него опять же лора что ли? Ну и хорошо. Дом большой, места хватит. Будь следить за домом, внуки будут, а может и уже есть. Мысли о том, что сын может быть не в восторге от его предложения. У Андрея Владимировича была, разумеется, но он решил, что любые старые и быльём порошие обиды померкнут перед выгодами. Кто же откажется свалить из нищей ражки в уютную, удобную и обеспеченную жизнь? По мнению Андрея, его сын никак не мог быть столь глуп, чтобы отвергнуть такое. Для того, чтобы сын его выслушал и проникся, Андрей попросту соврал, что хочет вернуться к Матильде. В конце концов, его эта фраза ни к чему не обязывает. А у меня будет обеспечен крепкий и надёжный тыл, у волю прислугу, невестка управится, а дальше и внуки, картины рисовались радужные. Вот он рассказывает двум мальчишкам, преданно глядящим ему в рот, о жизни, о науке, передаёт, так сказать, ценный опыт. Почему-то мысль о Матильде, которая при таком раскладе останется одна в России, у него ни разу не промелькнула. Хотя мысли Андрея были так успешно дрессированы на то, чтобы любые неприятные моменты избегать, что действовали уже автоматически, без малейших усилий со стороны владельца. План был обдуман, признан отличным, И после Нового года Андрей приступил к его выполнению. Телефон сына он уточнил у Матильды, позвонил. Говорит сухо: "Ну ничего, ничего. Это он ещё не знает, что я ему собираюсь предложить". Квартиру, оставшуюся после смерти родителей, Андрей давно продал и не видел причин, почему бы ему не остановиться у Матильды и сына. Нет, оплатить отель любого уровня крутости он мог легко и непринужденно. Но очень хотелось поскорее осчастливить наследника. К тому же Матильда отлично готовит. Так к чему мне ресторан? — разумно рассуждал Андрей. В бытовых условиях будет проще найти общий язык. — Мам, зачем ты согласилась? Пусть бы валил в отель. Павел только что не рычал от ярости. Милы, не волнуйся, нервные окончания нам пригодятся. Зачем согласилась? Разведка боем, Вальтер дохихикнула. Эх, -э, что-то мне подсказывает, что ты что-то такое уже придумала. Не поделишься? Живо заинтересовался Павел, покосившись на улыбающуюся Марину Сергеевну. Она-то точно в курсе маминых планов. Вот соговорщицы. — подумал он с нежностью. Матильда покачала головой. — Пока не поделюсь. Сначала надо услышать, зачем ты ему так понадобился. Может, Андрей что-то понял с возрастом? Андрей Владимирович прилетел в субботу рано утром. Был несколько разочарован тем, что его не встретили в аэропорту, но счел это несущественным. Перед дверью квартиры немного даже заволновался. Все-таки не каждый день круто меняешь свою жизнь. Лай собак его обескуражил. Животных он не любил. Поэтому первое, что услышала Матильда Романовна, открыв дверь мужу, была претензия по поводу того, что в доме собаки. "Здравствуйте, Матильда. Отлично выглядишь, но зачем ты развела псарню?" Одним махом высказался импозантный, молодящийся мужчина с подозрительно насыщенным цветом волос и аккуратной профессорской бородкой. с осуждением, уставившись на двух здоровенных псов и одну крошечную собачью мелочь. — Здравствуй, Андрюшенька. Ты, как я смотрю, даже помолодел. — Что хочу, то и развожу, — мило улыбнулась Матильда и довольно потерла руки. Визит мужа обещал быть весьма и весьма забавным. — Какой-то он, как этот королевский пудик! — Да. Бэг презрительно обходил вокруг гостя, который непроизвольно старался филейной частью к псу не поворачиваться. Какой ещё пудик? Урс озадаченно почесал ухо и принюхавшись, чихнул. Воняет от него почти как от лары. Разве что не так сильно. Да, запашок тот ещё. Странно, что вот такого получился мой хозяин. Ну как такой пудик начёсанный такой парке гуляет». Аромат дорогущего мужского парфюма псов однозначно не впечатлил. «А-а, пудель, пудель королевский. Не, он нормальный. А что начесанный, так это хозяева ему невест на выставках ищут. У них так принято. А так-то он вменяемый пес. А вот этот? Ну, не знаю, не знаю». Какой там, не очень вменяемый, по-моему. И почему на Алёну какой-то Лора зовёт? Лора, я могу только радоваться, что у моего сына такой отличный вкус, разливался соловьём Андрей, размышляющий, что невестка-то могла бы быть и поярче. Ну ничего, зато как домохозяйка отлично подойдёт. Славно, что вы уже столько лет вместе. Её зовут Алёна, Сухо поправил Андрея Владимировича Павел. И поженились мы только этим летом. Правда? Прости, жаль, твоя мама не сочла нужным меня об этом известить. Матильда мило улыбалась, успешно справившись с искушением немного изменить траекторию движения кипятка из заварочного чайника и от души облить этого волощёного профессора. Ничего, ничего. Торопиться не стоит, а то ещё спугнуть чудака. «А почему же ты сам не интересовался, как мы живем?» Павел сдерживался исключительно из-за присутствия Алены и мамы. «Ну, видишь ли, мое время так расписано просто посекундно. Андрей оправдываться не любил, это же совершенно не позитивно. Вот решил приехать и сам на все посмотреть. Как ты, сынок? Где работаешь? Чем занимаешься? Работаю на работе, занимаюсь делами». отрезал Павел. Понятно, понятно. Блестящая карьера не удалась, а кризис среднего возраста как раз на лицо, довольно покивал головой Андрей, не обращая внимания на ошарашенное выражение физиономии Павла, которого как раз на работе не просто ценили, а на руках готовы носить были. Он занимался работой, которую знал, которая приносила хороший заработок и пользу, и делал он её отлично. А вы, Лор, э, в смысле, Алёна? А, всего лишь учительница. Понятно, понятно. Андрей был очень доволен. С его точки зрения всё складывалось блестяще. Если его хозяин не покусает, я сам его цапну, решительно заявил Бэк. Не торопись. По-моему, у нашей Матильды имеется какой-то план. Она усмехается так довольна. как мышка, которой удалось поймать длинную меховую штуку от олённой куртки и волочить её в тайник. Остановил приятеля более опытный и наблюдательный ус.